Часть 4. В радости уходят от него Новгородцы. Сам же он остаётся хоть и на очень стали, однако в положении бедственном. Мало того, что польский великий князь увозит казну и водит полон, польский великий князь отнимает червинские города, главный из них Перемышль. В древнейшие времена Перемышль основан русскими племенами на берегу Саны правого притока Вислы при впадении в Агры. Отсюда идёт торговый путь через Краков и прагвы немецкие города. Теперь после нашествия польского великого князя этот путь закрыт для киевских торговых людей. Вместе с перемышлем Киев теряет верхнее течение Днестра, где из небольшого поселения уже вырастает будущий Галич. Здесь добывается соль. Без соли в Киеве гибнут рыбные промыслы. Без солёной рыбы Киев ожидает скудной зимы. А кто виноват? Виноват новый князь. Ещё это не всё. Пока он отбивал нашествие польского великого князя, подкреплённого немцами, венграми и печенегами, дядя Василий взял Охрид и окончательно присоединил всю Болгарию к Восточной Римской империи. Чем это грозит Киевлянам? Может быть, ещё большими бедствиями, чем потери Перемышля и Галичины. Отныне нижним течением Дуная овладевают недружественные расположенные болгары а враждебно настроенные греки, которым очень не нравится возвращение Киева. Им ничего не стоит задушить киевскую торговлю, и они с удовольствием, он это знает, сделают это, как только одолеют немцев в Южной Италии. Еще и это не все. Пять лет братоубийств и потоки пролитой крови учат его, что государство не большая семья, что в углубе государства должна стоять не семья, но один человек, что только единовластие принесет благоденствие русской земле. И он отказывается делить ее с братьями Мстиславом и Судиславом из двенадцати сыновей Владимира. К тому же времени остается их только трое. О Судиславе пока ничего не известно. Мстислав же, посаженный отцом в тму таракани, прямо противоположен во всем Ярославу, мирному книжнику. Мирному книжнику, не склонному воевать, если к тому не принуждает необходимость. Это князь Витязь, который смысл жизни видит в войне. Мужчина и женщина, люди, народ, если не интересуют его, то интересуют как грабёж и полон. Все его заботы, все его мысли, чувства и страсти отданы только дружине. Вся его дружина он лелеет, одаряет, своей дружину бережёт. А к далеко не каждый лелеет и бережёт свою жену и детей. Дружина его гордость, опора, вся его жизнь. Нему дрено, что Мстислав воюет везде, где представляется возможность повоевать воюет не столько за свои интересы, сколько за интересы тех, кто его позовёт. А порой не надо звать, сам придёт и вежется в битву. Обыкновенно его призывают на помощь греческому царю, и он воюет сам или отправляет в дальние страны отряд за отрядом. За интересы греческого царя воюет в Крыму, воюет в Сирии, воюет в Южной Италии, участвует в походе на Рим. В те дни, когда Ярослав, напрягая все силы, сражается с Объединенной Европой и принуждает Болеслава и Святополка очистить русскую землю, Мстиславу приходит Блаш повоевать за землю Косогов. Косоги выходят против него. Ими предательствует князь Косож Кередедя, великан сложения богатырского и, как видно, человек сердобольный и умный. Истинный вождь, который, как и положено, дорожит жизнью каждого своего соплеметника. Круды же, видимо, знает, что эту тараканскую дружину сильна, и что косогами её едва ли удастся разбить. Перед идя выходит из рядов своих плохо вооружённых, плохо организованных соплеменников и вызывает Мстислава на поединок, сказав: "Чего ради погубим дружину? Сойдёмся, чтобы побороться самим. Если ты одолеешь, возьмёшь богатство моё, и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если я одолею, «Возьму все твое». Князью и Витязью это по нраву. Мстислав соглашается. Да будет так. Тогда могучий рядыдя предупреждает. «Не станем биться оружием. Станем биться борьбой». Мстислав слабей, ниже ростом и, конечно, лучше владеет мечом и копьем, чем приемами вольной борьбы. Но он не был бы князем, если бы ответил отказом. И он передаёт меч своему тысяцкому, сбрасывает кольчугу и шлем, и с голыми руками выходит на поединок. Чуть ли не первый в его жизни в скитальческой воинской жизни. Исхватываются они, борются крепко, напрягая мышцы его люк к победе, и подаётся изнемогает Мстислав. Тогда Мстислав не только ведь изжаждущий крови, но и христианин, жаждущий спасения души, обращается к небу. Пречистая Богородица, помоги мне. Если одолею его, воздвигну церковь во имя твое. Тут силы его прибавляют. Он бросает ряды дю на землю, выхватывает из-за пояса нож и отсекает голову поверженного врага. Узрев внезапную гибель своего предводителя, косоги бегут с поля боя в надежде защитить свои семьи и свое достояние. И хотя этот подвиг им не по силам, Мстислав милует их, как подобает князю Витязю, взяжу разбойнику. Всего лишь забирает жену, детей и богатство Рдыди, а на племя косогов всего лишь налагает обычную дань. Идя же в Тмутаракань, закладывает церковь во имя Пресвятой Богородицы, исполнив обед. И редкий поединок, и ещё более редкая великодушие довольно впрочем свой образ дея поражает его современников. Русскую историю и в память народу Мстислав так и входит с этим Рдыди. Посидела и гусляри поют при княжеских дворах и по ярмаркам об Мстиславе, который зарезал Рдодю перед полками косожскими. Мстиславу стало быть некогда думать о наследстве отца. Педа обрушивается на Ярослава с неожиданной стороны. Волоски сидит племянник его Причеслав, сын Ярослава. Долгое время сидит очень тихо. Это не книжник, не витязь, это разбойник, то суливый, то завидующий. Очень ему хочется что-нибудь взять, да он не решается. Грех его водят варяги, отпущенные Ярославом после битвы на Альте, они возвращаются в далёкую Швецию, где их, младших детей, незначительных, скудно живущих вождей ожидает позебание и нищета. Один из отрядов, по главе которого стоит Эймун сын Коннга из Гейдамарка, делают в Полоцке короткую остановку для пополнения припасов и отдыха. Однако, Бречеслав встречает предводителей варегов как брата, они быстро находят общий язык. Для Бречеслава это даровая военная сила, которая в виде подарка свалилась к нему чуть ли не с неба. Для Эймунда – поводский князь собрат по разбою, тоже нечто вроде подарка. И Эймунд нашептывает в благодарность за гостеприимство хозяину, что обстоятельства ныне на их стороне, поскольку обессиленный Ярослав сидит в Киеве и едва ли тронется с места а Великий Новгород стоит без защиты. Многие новгородцы побиты, а дружин в нем нет, так что хоть голыми руками бери. И отправляются два бандита в подлый поход. И в самом деле голыми руками берут и грабят Великий Новгород, не встречая сопротивления. Своё удовольствие берут полон, сколько могут взять, и отягченный добычей и раздувшимся своим самомнением с большими остановками не торопясь возвращается в Холодск. Не подозревая, что сами себе своей глупостью готовят возмездие, новгородцы успевают послать Кирославу за помощью. Ярослав с одной дружиной быстрыми переходами устремляется навстречу беспечным разбойникам, достигает их на берегу Судомы и наносит им поражение. Убежденными поступает он милостиво. Великий Новгород получает обратно полон и добычу, а Бречеслав и Эймунд возвращаются в Полоцк, прощенный внезапным своим победителем. Причеслав, как видно, готов успокоиться и отказаться от сластей разбойных набегов. Но Эймуд, варяг, неспробимый рыцарь удачи, просто так угомониться не может. Со своим отрядом он устраивает засады, понемногу грабит на проезжих дорогах. Однажды ему захва... однажды ему удаётся захватить в плен Ингигерду, Ирину, жену Ярослава. Идвадин шайки требуют выкуп. Нечего делать. Ярослав от него откупается задно задобрив и Белослава, ведав ему княжествующий Витебский огруч, сказав: "Будь со мной за едина". И воеваше Белослав с Ярославом все дни живота своего